Глава 12. Дебора везла нас на юг по Дикси-Хайвей. Да, я действительно сказал нас. К моему удивлению, я стал ценным членом Лиги Правосудия и был проинформирован, что меня почтили возможностью поместить мое незаменимое «я» на путь борьбы со злом. Хотя я был совсем не рад, один маленький инцидент сделал это почти что стоящим. Когда мы стояли около ресторана, ожидая, пока служащий не приведет автомобиль Дебора, Чацкий тихо пробормотал. «Что за нах?» и прогулялся далеко вниз по дороге. Я наблюдал за ним, пока он вышел к воротам и жестикулировал перед каштановым фордом Таурусом, небрежно припаркованным около Пальма. Деб впилась взглядом в меня, как будто это была моя вина, и мы наблюдали, как Чацкий махнул в водительское окно, которая съехала вниз, чтобы показать, конечно, осторожного сержанта Доукса. частский оперся на ворот и что-то сказал Доуксу, который поглядел в моем направлении, покачал головой, затем поднял стекло и уехал. Часки ничего не сказал, когда присоединился к нам, но он смотрел на меня немного иначе, прежде чем сесть на переднее сиденье. В 20 минутах езды на юг, Вайл Рус Драйв, бегущий с запада на восток, пересекает Дикси Хайвей, Всего в двух кварталах оттуда серия переулков ведет в тихое царство среднего класса, состоящее из маленьких опрятных домиков, как правило с двумя автомобилями на туездной дорожке и несколькими велосипедами, разбросанными по лужайке. Одна улица сворачивала налево и заканчивалась тупиком. Там мы и нашли нужный дом, покрытый желтой штукатуркой строения с чрезмерно большим двором. Перед домом стоял изрядно потрепанный серый микроавтобус на борту которого красными буквами было начертано «Химчистка братьев Круз». Обогнув тупик и проехав еще примерно половину квартала, дебра притормозила у дома, рядом с которым было припарковано с полдюжины машин. Из здания доносилась громкая музыка в стиле рэп. дебра развернула автомобиль радиатором в сторону нашего объекта и встала под деревом. «Ну и что вы думаете?» – спросила моя сестра. Давайте немного понаблюдаем. Этим и ограничилась наша блистательная беседа на добрых полчаса. Откровенно недостаточно, чтобы занять мозги. И я мысленно уплыл прочь к маленькой полке в моей квартире, на которой коробочка розового дерева хранит множество стеклышек с образцами из тех, что вы помещаете под микроскоп. Каждое стекло содержало единственную каплю крови. Очень хорошо высушенной крови, конечно же. Иначе я не стал бы держать дома этот противный материал. Сорок крошечных окон во тьму моего второго я. По одной от каждого из моих маленьких приключений. Там была первая медсестра, давным-давно убивавшая пациентов осторожной передозировкой. И в соседнем пазу коробки учитель средней школы, который душил медсестер. Замечательный контраст. Я действительно люблю иронию. Очень много воспоминаний. И когда я перебрал каждое, мне уже не терпелось сделать новый образец номер 41, даже несмотря на то, что номер 40 МакГрегор едва высох. Но поскольку это было связано с моим следующим проектом и сохранялось чувство незавершенности, я стремился продолжать. Как только я буду уверен в рейкере и найду способ, я сел прямо. Роскошный десерт, очевидно, закупорил мои мозги. Но я на время забыл о взятке, которую обещала мне сестра. «Дебора!» – окликнул я. Она оглянулась на меня с выражением слегка нахмуренной концентрации на лице. «Что?» «Мы здесь», – напомнил я. «Без балды». «И больше никого. Никакого дерьма. И все благодаря моему могучему интеллекту. «Ты ни о чем не забыла мне сказать?» Она поглядела на Чацкого. Он смотрел прямо вперед, не мигая под своими темными очками. «Да, хорошо», — сказала она, — «в армии долг служил в спецназе». «Я знаю. Это и есть в его личном деле». «Ты не знаешь, приятель», — не меняя позы промолвил Кайл, «что у спецназа есть теневые структуры».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 «Вы должны понять, как это было», — сказал Чацкий. Было слегка жутковато слышать его голос из абсолютно неподвижного и бесстрастного лица, как будто на самом деле звук шел из магнитофона, который кто-то вставил в его тело. Мы верили, что спасаем мир, отказались от собственных жизней и надежды на что-либо нормальное и приличное по этой причине. Оказывается, мы просто продали свои души я докс и доктор данка сказал я и доктор данка часки вздохнул и наконец пошевелился слегка повернув голову к дебри обратно он покачал головой после его неподвижности это движение казалось настолько нарочитым и театральным что я испытал желание поаплодировать доктор данка начал как идеалист так же как и все остальные В медицинской школе он узнал, что в нем кое-чего не хватает, поэтому он может делать с людьми разные вещи и ничего не чувствовать. Вообще ничего. Такое встречается намного реже, чем можно подумать. «О, я в этом уверен», — сказал я. И Деп впилась в меня взглядом. Данка любил свою страну, продолжал Чацки. Тогда он тоже перешел на темную сторону. Специально, чтобы использовать свой талант. И в Сальвадоре это расцвело. Он брал кого-то, кого мы ему приносили, и... Он сделал паузу и вздохнул, медленно выпустив воздух. Дерьмо. Ты видел, что он делает? Очень оригинально, сказал я. Творчески. Чацкий издал безрадостный смешок. Творчески? Да, можно и так сказать. Чацкий медленно покачал головой влево, вправо, влево. Его не беспокоило то, что он делал. В Сальвадоре ему начало это нравиться. Данко присутствовал на допросах, задавая вопросы о личной жизни пленного. Когда же он переходил к операции, то обращался к человеку по имени, как дантист или иной персональный лекарь. Давайте попробуем номер 5 или номер 7, неважно. Как будто это были разные образцы. Что за образцы? Этот вопрос казался мне вполне естественным для проявления вежливого интереса и поддержания беседы. Но Часки развернулся на сиденье и взглянул на меня так, как будто я был чем-то настолько гадким, что пришлось бы использовать целую бутыль средств для очистки полов. «Тебе смешно», — заметил он. «Пока нет», — сказал я. Он таращился на меня ужасно долгое время, наконец покачал головой, И снова развернулся вперед. «Я не знаю, какие образцы, приятель. Никогда не спрашивал». «Извини». Вероятно, что-то, что он делал до того, как начинал свежевать. Что-нибудь, чтобы продолжать удивляться. Он разговаривал с ними, звал их по имени, показывал им свою работу. Чацкий передернулся. Так или иначе, это становилось все хуже. Надо было видеть, что другая сторона сделала с ним. Как насчет того, что она сделала с тобой, потребовала Дебора? Он позволил своему подбородку упасть на грудь. Затем снова выпрямился. И это тоже. В общем, дома в Пентагоне наконец изменилась политика. В Сальвадоре установился новый режим. Новая власть не захотела иметь дело со всем тем, что мы там творили. И очень скоро до нас дошла весть что доктор Данка сумеет обеспечить нам политическое прощение, если мы выдадим его противной стороне. «Вы бросили своего парня на смерть?» – спросил я. Это едва ли выглядело справедливым. Я имею в виду, я могу не заморачиваться морали, но по крайней мере играю по правилам. Хайл помолчал. «Я же сказал, что мы продали свои души, приятель», – ответил он наконец. Он снова улыбнулся на сей раз немного дольше. «Да, мы подставили его, и они его взяли. Но он не умер», – как всегда практично заметила Дебора. «Нас надули», – сказал Чацкий. «Его взяли кубинцы». «При чем здесь кубинцы?» – спросила Деб. «Ты говорил о Сальвадоре». «В прошлом, всегда, когда у Америки были неприятности, появлялись кубинцы». Они поддерживали одну из сторон, точно так же, как мы поступали в других странах. И они хотели нашего доктора. Я уже говорил, он был особенным. Они схватили его и попытались завербовать. Уселили его на Сосновом острове. «Это курорт?» – спросил я. Чацкий фыркнул от смеха. «Возможно, последний курорт в жизни. Сосновый остров – одна из самых суровых тюрем в мире». Доктор Данка провел там некоторое действительно насыщенное время. Они позволили ему узнать, что его собственная сторона бросила его, что на самом деле это мы бросили его туда. И вот несколько лет спустя один из наших парней исчезает и появляется таким, как этот. Без рук, без ног и все такое. Данка работает на них. И теперь он пожал плечами. Или они отпустили его, или он сбежал, не имеет значения. Он знает тех, кто его подставил. У него есть список. «Твое имя есть в этом списке?» спросила Дебора. «Возможно», сказал Чацкий. «А Доукса?» спросил я. «В конце концов, я тоже могу быть практичным». «Возможно», повторил он, что казалось не очень полезным. История о Данке была интересной, конечно, но я был здесь по другой причине. «В любом случае», сказал Чацкий, Это то, чему мы противостоим. Похоже, ни у кого, включая меня, не было слов. Я вертел полученные сведения вдоль и поперек, ища способ, который поможет мне справиться с торжением Доукса, Должен признать, пока я ничего не находил. И в то же время у меня, кажется, появилось немного лучшее понимание уважаемого доктора Данка. Пустой внутри, как и я. Волк в овечьей шкуре. Он нашел способ использовать свой талант во благо, опять же, как старый добрый Декстер. Но теперь он слетел с катушек и начал становиться всего лишь очередным хищником, независимо от того разрушительного направления, в котором вела его его техника. И довольно странно, одновременно с этим озарением другая мысль пронюхала путь в бурлящий котел темного Декстерова подсознания. До настоящего времени это была мимолетная прихоть, но сейчас это начало походить на отличную идею. Почему бы не найти доктора Данка самостоятельно и не сплясать с ним темный танец? Он был хищником, таким же, как все остальные из моего списка. Никто, даже Доукс, не сможет возразить против этого. Если до сих пор я задался вопросом об обнаружении доктора Небрежно, то теперь дело начало приобретать безотлагательность, которая отогнала мое расстройство из-за упущенного рейкера. Значит, он похож на меня? Хм... Мы могли бы подумать над этим. Холодная дрожь пробежала по моему позвоночнику, и я осознал, что действительно надеюсь встретить доктора и подробно обсудить с ним его работу. Послышался отдаленный раскат грома, Возвещающий приближение дневной грозы. Дерьмо, сказал Чацкий. Дождь собирается. Ежедневно в это время, сказал я. Это нехорошо, сказал он. Мы должны сделать кое-что прежде, чем пойдет дождь. Ты, Декстер. Я, поразился я, вырванный из медитации над медицинскими злоупотреблениями служебным положением. Я присоединился к поездке, но фактически делать что-то было несколько больше, чем мы договаривались. То есть два вооруженных воина будут просто сидеть здесь, послав нежного, покрывшегося мурашками Декстера рисковать с собой? В чем смысл? Ты, повторил Чацкий, я зайду сзади и посмотрю, что там. Если это он, я вытащу его наружу. И Дебби, он улыбнулся хмурому личику деби слишком коп. Она ходит как коп, смотрит как коп. Она даже может выписать ему штрафную квитанцию. Да доктор вычислит ее с расстояния в милю. В общем, пойдете вы, Декстер. В общем, пойдешь ты, Декстер. Что же я должен делать, поинтересовался я, не скрывая законного возмущения. Подойдешь разок к дому. Держи глаза и уши открытыми, но постарайся при этом не быть слишком заметным. «Я не знаю, как быть заметным», – буркнул я. «Вот и замечательно. В таком случае для тебя это расплюнуть». Было ясно, что ни логика, ни абсолютно оправданное раздражение ни к чему не приведут. Так что я открыл дверь и вышел, но не смог удержаться от последнего слова на прощание. Я наклонился к окну Дебра и сказал Надеюсь, я выживу, чтобы пожалеть об этом. Поблизости очень любезно грянул гром. Я пошел к дому. Под ногами шуршали листья и парочка смятых картонных коробок от детского сока. На лужайку, мимо которой я прошел, выскочил кот, внезапно севший вылезать лапой, посмотрел на меня с безопасного расстояния. В доме с автомобилями изменилась музыка, и кто-то завопил. я -ху! Приятно знать, что кто-то хорошо проводит время, во время как я подвергаюсь смертельной опасности. Я свернул налево и направился вокруг тупика. Взглянул на дом с фургоном у входа, гордясь абсолютно неочевидным способом, каким я его вычислил. На заросшей лужайке и дороге лежало несколько отцаревших газет. Никаких видимых признаков, отделенных от тела частей. Никто не выбежал и не попытался убить меня. Но пока я проходил мимо, я смог расслышать телевизор, протрубивший начало телевикторины на испанском языке. Мужской голос попытался перекричать истеричного диктора. Звякнула тарелка. Порыв ветра, принесший первые большие твердые капли дождя, принес также запах аммиака от дома. Я повернул обратно. По крыше стукнуло еще несколько капель. Громыхнул гром. Но ливень пока не начался. Я сел в машину. Ничего ужасно зловещего, сообщил я. Лужайка, требующая стрижки, и запах аммиака. Голоса в доме. Или он говорит сам с собой, или он там не один. Аммиак, повторил Кайл. Да, кажется, подтвердил я. Наверное, просто уборщики. Кайл покачал головой. Клининговые фирмы не используют аммиак из-за слишком сильного запаха, но я знаю, кто использует. То потребовала Дебора. Он усмехнулся ей и сказал, я сейчас вернусь, и вышел из автомобиля. Кайл! воскликнул Деб, но он только махнул рукой и пошел прямо к двери дома. Дерьмо, пробормотала она, когда он постучался и стоял, глядя на темные облака приближающегося шторма. Дверь открылась. Низкорослый, коренастый человек со смуглым лицом и темными волосами, свисающими на лоб, пришел в замешательство. Часки что-то сказал ему, и на пару секунд они оба замерли неподвижно. Человек оглядел улицу, затем Кайла. Кайл медленно вытянул руку из кармана и показал ему что-то. Деньги. Мужчина посмотрел на них, потом снова на Чацкого, затем распахнул дверь. Чацкий вошел. Лопнула закрытая дверь. Дерьмо, повторила Дебора. Она грызла ноготь. Привычка, которую я не видел у нее с тех пор, как она была подростком. Очевидно, вкус был приятным, потому что, закончив с одним пальцем, она начала на другом. Она догрызала третий ноготь, когда дверь открылась, и Часки вернулся, улыбаясь и махая рукой. Дверь закрылась, и он исчез за стеной воды, поскольку небеса, наконец-то, Широко разверзлись. Он проскользнул на переднее сиденье, заливая его водой. «Проклятие!» – проворчал он. Я весь промок. «Что это было, бляво просила Дебора. Часки приподнял бровь в мою сторону откинул волосы со лба. «Ну разве она не прелесть?» «Кайл! Проклятие!» – повторила она. «Запах аммиака!» – сказал он. «Никакого хирургического применения и никакие команды уборщиков его не используют». «Мы уже поняли это». Он улыбнулся. «Но миак используется для приготовления метамфетамина», – сказал Кайл. который, оказывается, и делают эти парни». «Ты только что зашел прямо на метамфетаминовую кухню», – поразилась Депп. «Что, черт возьми, ты там делал?» Он улыбнулся и вытащил мешочек из кармана. Купил он сын.